Глава вторая. Я никогда не забуду эти слова, последние, которые я слышал от нее. Только не от меня. Вот уже несколько недель я самозабвенно пишу, не отвлекаясь на то, чтобы перечитать написанное. Если Лила жива, мечтательно думаю я, попивая кофе и глядя, как волны реки По разбиваются об опоры моста принцессы Изабеллы, она точно не сдержится. Эта старая психопатка влезет в мой компьютер, прочтет текст, разозлится, что я ее не послушала, начнет его исправлять и дописывать, и больше не вспомнит о том, что хотела исчезнуть. Я чашку, возвращаюсь за стол и пишу дальше. Про ту холодную миланскую весну. Про тот день в книжном магазине, больше чем сорокалетней давности, когда мужчина в очках с толстыми стеклами при всех распекал меня и мою книгу, а я... Дрожая, смущаясь, пыталась хоть что-то пролепетать свое оправдание. А потом внезапно поднялся заросший русшей растрепанной черной бородой Нину Саратора, которого я не сразу узнала, и, не стесняясь в выражениях, поставил моего обидчика на место. Как долго я его не видел. Года 4 Может, 5 Помню, я похолодел от волнения, но мне казалось, я вся горю. Как только Нину договорил, мужчина сдержанным жестом попросил ответного слова. Ясно было, что он обиделся, но я была слишком взволнована, чтобы догадаться, что именно его оскорбило. Разумеется, я понимала, что выступление Нину, резкое на грани грубости, увело спор из литературной области в политику. И все же в тот момент я не придала этому особого значения. Я корила себя за то, что не смогла сдержать удар и выставила себя перед ученой публикой полной бестолочью. Вообще-то я умела за себя постоять. Когда-то в лицее, чтобы быть не хуже других, я подражала профессору Голиане, заимствовала ее интонацию и выражение. В пизе, чтобы выстоять против враждебно настроенных сокурсников, этого багажа оказалось недостаточно. Франко, Пьетро и другие блестящие студенты изъяснялись цветисто, писались с нарочитой сложностью, а в споре щеголяли безупречно выстроенной аргументацией. Ничем подобным Галлиане никогда не занималась, но и там я научилась вести себя как все. У меня получалось, и я поверила, что наконец овладела словом до такой степени, чтобы в любых обстоятельствах не поддаваться эмоциям, сохранять самообладание здравомыслия. При помощи изящных, взвешенных и пространных рассуждений я завораживала слушателей, отбивая у них всякое желание мне возражать, но в тот вечер все пошло не так. Сначала Адели и ее друзья с их хвалебными речами, потом этот мужчина в очках с толстыми стеклами. Я разнервничалась, снова почувствовала себя девчонкой-зубрилой с южным диалектом, выскочкой из нищего квартала дочерью Швейцара, непостижимым образом попавшей в культурное общество и возобнившей себя молодым дарованием. Вся моя вера в себя испарилась, а вместе с ней все мое красноречие. А тут еще Нину... С его появлением я окончательно потеряла контроль над собой, и пока слушала его прекрасное выступление в мою защиту, забыла и то, что умела. выходцы из одной среды мы оба много трудили, чтобы научиться складно говорить. Нину виртуозно владел литературным итальянским, с легкостью обращая его против своего оппонента, но когда считал нужным, намеренно отказывался от изысканных оборотов и позволял себе игривую небрежность на фоне которой профессорская речь мужчиной в очках с толстыми стеклами казалась старомодной от того нелепой. Я увидела, что мужчина собирается ответить, и очень испугалась, если он и раньше ругал мою книгу, что же он скажет теперь, когда его разозлили. Вопреки всем опасениям, мой обидчик забыл про повесть и заговорил совсем о другом. Он прицепился к некоторым выражениям, которые Нина употреблял как бы невзначай, но повторял их снова и снова. «Высокомерие аристократов. Антиавторитарная литература». Я поняла, что нашего оппонента задела именно политическая сторона спора. Ему не нравились эти слова, и, воспроизводя их, он с глубокого баса неожиданно срывался на саркастический фальцет. «Значит, гордость за свои знания сегодня называется высокомерием аристократа? А литература с каких-то пор превратилась в антиавторитарную?» он Попытался обыграть термин «авторитаризм». «Нужно благодарить Бога, — сказал он, — за эту преграду, за стену, защищающую нас от дурно воспитанной молодежи, болтающей не весь что и повторяющей глупости, исходящей от врагов государства». Он долго говорил на эту тему, обращаясь исключительно к публике, а не к Нину и не ко мне. В конце речи он посмотрел сначала на пожилого критика, сидевшего рядом со мной, а потом на Аделе, возможно, на единственного в тот вечер подлинного адресата. «Я ничего не имею против молодежи», — заключил он, — «я против взрослых ученых, которые в своих интересах готовы поддержать любую модную глупость». На этом он, наконец, умолк и начал пробираться к выходу, негромко, но четко выговаривая, «Извините, позвольте, благодарю». Зрители вставали с мест, чтобы дать ему пройти, глядя на него недовольно, но в то же время почтительно. Только тогда мне стало ясно, что это был влиятельный человек. Настолько влиятельный, что даже Адели на его хмурое прощание вежливо ответила «Спасибо, до свидания». Каково же было всеобщее изумление, когда Нино с вызывающей издевкой в голосе окликнул его, назвав «профессором» и тем самым показав, что знает, с кем имеет дело. «Эй, профессор, куда же вы? Не убегайте!» Он резво кинулся ему на на своих длинных ногах, встал лицом к лицу и произнес несколько слов, которые я со своего места плохо расслышала и не совсем поняла, но которые, должно быть, жгли, как стальной пруд под палящим солнцем. Мужчина выслушал Нино с каменным лицом, после чего жестом попросил его уйти с дороги и направился к выходу.